Часть шестнадцатая. Невзрачный магический куст. «Моя прелесть!» — повторил я, разглядывая приз первопроходца второго яруса. Золотое кольцо с незамысловатым орнаментом на внешней стороне. Уникальный призовой предмет — кольцо мудреца. Неразрушим. Духовная привязка. Нельзя потерять, нельзя выбросить, нельзя продать, нельзя передать другому игроку. Интеллект плюс 10. Открывает навыки заклинатель, чародей, целитель, шаман, заклинатель зверей, ученик школы огня, ученик школы воды, ученик школы воздуха, ученик школы земли. Без затраты очков навыков. Если очки навыков уже были потрачены, возвращает их игроку. Вроде вообще не для гоблина артефакт, но он сразу позволял сбросить все очки характеристики интеллект до единички и больше никогда не беспокоиться о мане при активации легких шагов. Больше никаких магических трав и эликсиров при долгом использовании способностей не потребуются. Прибавка в 10 очков интеллекта от предмета полностью обеспечивала все потребности моего гоблина в мане. Также порадовало, что кольцо нельзя сломать, потерять. Не надо беспокоиться, что оно исчезнет после гибели. Надел и забыл. Очень удобно. А когда я заглянул в магазин, то понял, что это реально уникальное кольцо. Самые дорогие кольца, которые можно было нацепить на себя, повышали одну из характеристик максимум на 3 единицы, терялись при смерти, как и любое другое снаряжение, и никак не влияли на открытие навыков. Моя прелесть. Необычный приз также заставил меня внимательнее изучить все три дерева навыка гоблина, чего я не сделал со старта в спешке, полностью сконцентрировавшись на прокачке на багах. А ведь новые навыки, которые я даже толком не изучил, имея на данный момент целых 78 неиспользованных очков навыков, могли очень облегчить мне положение в игре. Так, со старта я прокачал только ночное зрение и ветку травника и алхимика. Колечко открыло еще четыре умения на халяву. Это уже не мелочь, но все равно очень приятно. А что же это за навыки? Ух ты! Так гоблины тоже могут быть немного магами? Здесь это называется шаман, но суть от этого не менялась. Правда, гоблины еще менее способны к магии, чем люди. Эльфам доступно 5 уровней магии, людям 3, а гоблинам только 2, и всего две стихии – вода и огонь, но зато присутствуют свои уникальные усиливающие эти стихии навыки. Да уж, по сравнению с большим деревом способностей, выходящим из базового навыка «Болотный житель», два других деревца, активированные кольцом, были существенно меньше, скорее даже не деревца, а кустики с парой веточек с базовыми навыками «шаман» и «заклинатель зверей» в основании. Первый куст чисто магических навыков, а второй выглядел как попытка прикрутить к расе гоблинов навык приручения постоянных питомцев и подчинения мобов зверей с целью превращения их во временных боевых спутников. Причем прирученных питомцев могло быть сразу несколько – В зависимости от развитости навыка, а в подчинении мог находиться лишь один зверь, и это требовало постоянного расхода маны. Дерево приручения выглядело так. Заклинатель зверей дает возможность изучить навыки приручения и контроля. Из него выходило сразу три ветки. Приручение питомца, первый уровень, может быть прокачан до третьего. Определяет количество доступных питомцев. Уровень приручаемого питомца должен быть не выше уровня игрока. Лечение питомца, уровень 1, может быть прокачан до 5. Позволяет заклинателю зверей за счет своей маны восстанавливать здоровье питомца. Максимальное лечение за один уровень навыка 20%. На 5-м возможно полное исцеление, если заклинатель обладает достаточным запасом маны. В случае ее недостатка, лечение осуществляется лишь на имеющиеся в наличии очки маны. Подчинение зверя. Первый уровень. Может быть прокачан до десятого. Полностью подчиняет любого зверя, если его уровень равен или ниже текущего уровня игрока, сроком на 300 секунд. Каждый дополнительный уровень навыка позволяет подчинять зверя выше себя на два уровня изумение лечения питомца при прокачке его до максимума открывается навык воскрешения питомца оживляет вашего питомца в случае гибели требует двукратного расхода маны по сравнению с полным лечением ничего себе какие запросы по мане хотя возвращение уже полюбившегося питомца из царства мертвых уже выглядит как некромантия хороший навык Но судя по тому, сколько маны надо иметь, чтобы активировать все эти навыки, стать полноценным заклинателем зверей сможет только заточенный в интеллект гоблин. Эта ветка умений меня не особо заинтересовала. Не люблю играть магическими классами за их беспомощности без бездоб защиты. Все эти питомцы – попытка создать вокруг гоблина целую пати, где он будет выступать в роли мага или хиллера питомца-танка, и двоих – прикрывающих его с боков помощников. Может, когда-нибудь попробую такой стиль игры, но пока что чего-то не особо хотелось. Но больше всего мой призовой артефакт активировал умений на магическом кусте умений. И тут возникало легкое недоумение. Зачем это? Ну какие гоблины-маги? Никакие. Это доказывало не только хилое дерево магических способностей, в котором имелось лишь две ветки ученик школы воды и ученик школы огня, но и сам максимальный уровень развития этих способностей он ограничивался вторым пик магического мастерства для гоблина шамана адепт школы воды и адепт школы огня для желающего отыгрывать роль мага первый и второй уровень заклинаний всего двух стихий оскорбление какие бы дополнительные усиливающие навыки не имелись у персонажа в распоряжении. Я увидел в этом желании дать гоблинам магические способности, тот же самый безжалостный маркетинг. Милости просим в магазин за свитками заклинаний первого и второго уровня, но приглядевшись к навыкам, вытекающим из этих ограниченных умений, быстро изменил свое мнение. Разработчик, создавший дерево способностей для гоблина, явно делал этих карликов под себя они изначально были в слишком выгодном положении, а им еще и тут припрятали незаметные при беглом осмотре бонусы за казалось бы слабым навыком во владении стихии воды сразу шла способность помощь духов воды на халяву дающее заклинание второго уровня водяной щит дыхание под водой на 60 секунд и лечение навык имеет 5 уровней, на 20% усиливая все заклинания стихии воды, включая боевые. А теперь смотрим. Ученик школы воды. В полном виде имеет 5 уровней. Ученик, адепт, посвященный маг и архимаг. Каждый усиливает силу заклинаний на 20%. И тут у гоблина какое-то левое умение дополнительно дает усиление на 100%. В итоге... Пусть и ограниченный вторым уровнем заклинаний, гоблин может быть в этой нише сильнее любого мага воды на 40%. Приглевшись к способности Ярость Духов Огня, вытекающей из ученика Школы Огня, я увидел тот же намеренно заложенный в игру халявный бонус. Сам навык ученика Школы Воды уже давал бесплатную водную стрелу без каких-либо походов в магазин. На примере этой и огненной стрелы я решил посчитать и определиться, буду ли я тратить свои очки навыков в магическое деревце или нет. Водная стрела. Наносит 10 единиц урона стихии воды плюс очки интеллекта. Умножить на бонусы навыков. Расход маны 10 единиц. Игнорирует доспехи. Ваш текущий урон 24 единицы. Так... А если наложим все бонусы и накинем с учетом уже действующего артефакта до 50 очков интеллекта? 10 плюс 40 плюс 10, моя прелесть, умножить на 2 и 4, получается 144 единицы урона. Так, а на своем 92 уровне без ущерба для комфортной игры я могу закинуть в интеллект... Хм... 110 очков, оставаясь на десятку ловким и при 11 удачи. И на самой слабой базовой магии только за счет бонусов выходит 10 плюс 110 плюс 10 кольцо умножить на 2 и 4 получаем 312. И это с полным игнорированием защитных доспехов. Не слабо так. Зачем высокоуровневая магия, если самая слабая бьет с уроном большим, чем здоровье любого моба? А если еще обвешаться лучшими кольцами на каждый палец, ожерельем, диадемой и поясом мага, дающим интеллект, и взять посох, увеличивающий радиус атаки? И шаман-гоблин становится машиной для убийства, с уроном в пять сотен единиц за каст. Это заставило меня срочно кинуться изучать магический раздел магазина, изучать все доступные заклинания, искать самое выгодное по соотношению цена-польза снаряжение. Мантия мага почти ничего не весит, дает бонус по одному к ловкости, выносливости, интеллекту, но она не способна отразить стрелы, но мощный водяной щит прекрасно справится с целым облаком таких опасных для всех магов стрел. Вот и стратегия для мага просматривается. Защитился от дальних атак, а всех, кто рвется в ближний бой, снял водяной стрелой. Именно водяной стрелой, а не ледяным копьем, появившимся у мага воды на втором уровне, так как оно наносит уже чисто физический урон и может быть отражено щитом, доспехами, существенно снижая эффективность атаки а чистый прирост урона без учета интеллекта и бонусов лишь на 20 единиц больше. С огненной магией также. Огненная стрела бьет изначально слабее воды. Всего 5, но зато тот же полный игнор доспехов и при повторном попадании по одной цели обеспечивает возгорание, наносящее только, послушайте, единицу плюс интеллект плюс бонусы урона в течение 30 секунд. Дважды подстрелить одну цель издалека, из удобной позиции, и она получит дот огнем вдвое больше, чем делают мои бесценные бритвы мясника. Я очень сильно изменил свое мнение насчет шаманов-гоблинов. С такими бонусами можно и ими неплохо играть, и даже против толпы из тысячи паучков на втором ярусе подземелья Специально для этого случая я прикупил огненную печать, что устанавливается на пол и детонирует с двухсекундной задержкой, поражая все цели в радиусе 3 метров с уроном 30 плюс все тот же немыслимо большой прибавкой к урону в интеллекте и умножителе. Я без сожалений закинул жалкие 12 очков навыков в магическое дерево, прокачав все имеющиеся там навыки до максимума. Осталось переложить к себе в инвентарь запасы магических растений. Сгодятся и те, что имеют в свойствах отравляющий эффект. Гоблину пофиг на такие мелочи. Вижу, все в мире бездны 3 было сделано для удобства коротышек. Я направился в тихий закуток, чтобы сделать парочку эликсиров, дающих ману для подстраховки в интенсивном бою, но опять вылетел на общий экран игры. Фуф, удачно чуть не разложил у задней стенки магазина все свое алхимическое оборудование. У меня прогулка к яме занимала всего 10 минут, а со сбором трофеев и прочими сложностями максимум 15. Аполлон же умудряется потратить на это 30, иногда 40 минут, но до сих пор торчит на 86 уровне. Похоже, в этот раз опять разбился или так и не прыгнул, мобы сожрали, Заниматься алхимией и проверять свои теоретические выкладки насчет магии я буду уже в новом мире. Скорее бы уже эта тягомотина с прокачкой закончилась. Пожалуй, только боязнь высоты, с которой Аполлон Зера так и не справился до конца, и запредельно высокий уровень мобов, дающих просто безумное количество опыта всего за один удачный прыжок в яму, спасло меня и остальных членов команды от еще пары часов нудной монотонной прокачки мажора. Было всего около десятка перезапусков мира. Аполлон несколько раз сфылил умудрился пару раз разбиться, прыгнув слишком далеко от края и, наоборот, замешкавшись от страха на краю пропасти, В итоге он успокоился, достигнув сотого уровня и не стал гнаться за цифрой еще больше, желая наконец записать уже чистовую эпическую версию прохождения первого яруса подземелья для будущих зрителей. Для этого он даже лично сходил в травмпункт и под личную ответственность вытащил оттуда почти ничего не соображающего под наркотой Йона. Запустив новый мир, он позволил забрать нашего пятого члена команды, опять в послеоперационную комнату, а сам начал меня допрашивать, как с тремя очками силы и пятью очками выносливости мы будем проходить болото не в обход дороги и без прыжка в яму. Аполлон Зеро хотел устроить шоу для зрителей с собой в главной роли, и я предложил ему путь мага. К этому времени я уже протестировал магию у края дороги на десятки мобов. Даже снизил выдающий избыточный урон значение интеллекта до 90 очков, скинув свободные очки поровну в ловкость и болотного жителя. Потом опять перекинул очки с ловкости и еще десяток очков с интеллекта в навык разведки, чтобы легче находить свои замаскированные цели и получать меньше урона от неожиданных атак из засады. Когда стрелков было всего парочку, тратить ману на водный щит не хотелось. Я предпочитал уклоняться, сам при этом атакуя водной стрелой на бегу. Самая слабая магия кастовалась очень быстро, что было еще одним ее неоспоримым преимуществом, позволяя мне срубить несколько гоблинов-бандитов, пяток гоблинов-стрелков и пару слизней за минуту. Гоблин-шаман совершенно определенно сильнейший билд для атак на открытой местности, тем более, что он не терял никаких преимуществ своего шпионского билда. Мог также ходить на легких шагах, которые я тоже активировал перед боем для свободного перемещения по трясине. Я думал, после всего, что я уже показал, мажор прислушается ко мне, но он опять принял предложение в штыки. Ему хотелось красивых сцен ближнего боя, где он сражается с превосходящим по числу противником. Крошит врага росчерком кинжалов, но гоблин с его жалкими тремя очками силы и низкой живучестью боец совсем не такого стиля. Ему надо подползать незаметно к одиночному врагу на брюхе, нанести быстрый порез и опять спрятаться в укрытие, пока его враг истекает кровью. А когда врагов сразу отряд из нескольких стрелков и бойцов ближнего боя, плюс всякая опасная живность, которая найдет противника по запаху в траве, то ближний бой для гоблина становится смертельно опасной затеей. Тем более из команды только мы на высоких уровнях и будем способны выживать на главной дороге. Остальные вообще не прокачаны и будут дохнуть как мухи. С чего бы? возразил Аполлон. «Михаэль уже немного прокачан, а шелдену скажем, держаться сзади в хвосте. Он вообще для массовки нужен. Ты решил быть магом? Тогда будешь меня лечить и прикрывать от атак с флангов». И как я вляпался в эту авантюру. Теперь мне нужно будет нянчиться с позирующим для зрителей идиотом, успевать его прикрывать водным щитом, лечить и еще от врагов по сторонам оберегать. Как самому при этом не сдохнуть и маны на все найти? Кошмар! Но мой капризный заказчик требовал осуществить его желание, и я, выбиваясь из сил, действуя на грани возможностей, взял на себя роль мага-жреца, пытающегося со всех сторон прикрывать тонкого, как и не особо умного, позера. Вроде я неплохо справлялся. Всегда вовремя навешивал баф отстрел и лечил себя и нашу звезду. Параллельно отстреливал тех, кто атаковал меня или Аполлона Зера с боков и спины. Я показал себя просто красавчиком, взял 4 уровня, подтянувшись к 96, но урод все равно остался крайне недоволен. Возмущался, почему у меня уровень растет быстрее, чем у него, и даже захотел перестартовать мир, похерив результаты моих огромных стараний на корню. А всему виной неправильные цифры, которые он увидел на проклятущем общем экране, когда мы сделали небольшую передышку на одной трети пути. Великаны. Общий средний счет 10200 очков. Статус игрока. Должность, вклад. Аполлон Зера, А. Капитан, 6300. Шелдон Зингер, Б. 0. Йон Снейк, Б. 0. Михаэль Тунберг, Б. 0. Лайт Винслет, Г. 42700. Неотрывно следя за картонным айдолом впереди, Постоянно подлечивая его бафы и прикрывая от атак со всех сторон, зачастую интуитивно действуя на упреждение, я действовал в бою куда эффективнее, чем желающий видеть себя везде первым мажор. Разумеется, я перебил в семь раз больше монстров, так как бегать с ножами от моба к мобу или отстреливать их лишь немного смещаясь для удобства – большая разница. И тут я услышал обвинение, что я специально убиваю больше противников, чтобы выделиться и высмеять настоящую звезду этого шоу. Это стало для меня лучшей подсказкой, что пока я демонстрирую лучшую игру, мной никогда не будут довольны. Все как сказал Талас Моя роль затеряться в траве, оттуда изо всех сил поддерживать новоиспеченного айдола и не отсвечивать. Мне удалось убедить истеричку, что во второй части пути цифры резко изменятся, а когда он красиво на камеры убьет босса в подземелье, то они и вовсе станут великолепны». «Убью босса?» — побледнев, переспросил Аполлон. «Конечно», — ответил я. «Настоящий лидер, герой пати, должен красиво сразить босса на зависть всем противникам». «Меня уже убивала эта тварь!» — поежившись, пожаловался парень. «Босс ужасен. Я не знаю, как его вообще можно победить». «Я знаю. Ничего сложного. Один отвлекает, второй подходит сзади, садится на голову над его ртом и режет его кинжалами с дотом. Ничего сложного». «Ладно, ты будешь отвлекать, а я его атакую сзади» неуверенно заявил мажор. «Само собой, все должно получиться», заверил я, а сам подумал, что для снижения моей эффективности придется мне заглянуть еще и в ветку заклинателя зверей и не наносящую прямого урона магию в магазине прикупить. Мне надо просто сдерживать и отвлекать мобов, пока их вяло и совершенно не так красиво и пафосно, как воображал себе урод, будет добивать кинжалами его торчащий лишь уродливой зеленой рожей из травы персонаж.